Глава 3. Турбоускорение. Экспоненциальные технологии. Реальность виртуальная и дополненная. В 2001 году психолог из Стэнфордского университета и пионер технологии виртуальной реальности Джереми б е й л е н с о н упаковал большинство своих лабораторных инструментов, погрузил в самолет и вылетел в Вашингтон, округ Колумбия. Направлялся он в Федеральный судебный центр, чтобы провести для судей конференцию на тему прикладных возможностей виртуальной реальности в зале судебных заседаний. А поскольку один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, б е й л е н с о н решил, «Пусть судьи наденут очки виртуальной реальности и пройдутся по дощечке над пропастью. Дощечка существовала только в виртуальной реальности». Программа воспроизводила зал, где проходила конференция в мельчайших подробностях, вплоть до ворсинок ковра на полу и потёков на окнах. И именно это увидели подопытные судьи, водрузив на свои носы очки виртуальной реальности. А потом б е й л е н с о н нажал кнопочку, и у них под ногами разверзлась пропасть. Небольшая, метров 9 в глубину и 3 в ширину, а через неё перекинута узенькая дощечка. Игра заключалась в том, чтобы пройти над пропастью по дощечке, что и проделывал один судья, пока не ступил чуть левее середины дощечки и, само собой, заскользил в пропасть. Судья был старше 60 лет и весил более 120 килограммов. А поскольку игра моделировала и силу земного притяжения, в восприятии судьи все его килограммы внезапно ухнули на дно пропасти. Случись нечто подобное в реальном мире, вам оставалось бы только дернуться к противоположному краю пропасти, вытянувшись почти горизонтально, в отчаянной надежде ухватиться за какой-нибудь выступ на той стороне. Такое телодвижение судья и проделал, «Он бросил тело вперёд под углом 45 градусов», — рассказывал Бейлинсон. «В сторону выступавшего углом стола, а на нём стоял мой компьютер». Но всё хорошо, что хорошо кончается. Судья отделался лёгким испугом, а б е й л е н с о н блестяще продемонстрировал, какие фокусы с чувствами выкидывает «presence» — эффект присутствия, как называют специалисты погружения в виртуальную реальность. Если она грамотно спроектирована, подсознание в силу своей нейробиологии не с п о с о б н а распознать, что мы в матрице. Если пикселей не видно, а программа точно воспроизводит поле зрения человека и все детали окружающего пространства, начиная с теней от предметов и заканчивая движениями, наш мозг верит в иллюзию. Вот почему, собственно, федеральные судьи и бросались на столы. Эффект присутствия — недавнее изобретение. На протяжении всей истории нашей жизни протекали в пространстве, пределы которого определялись физическими законами и опосредовались нашими пятью чувствами. Виртуальная реальность переписывает эти правила. Она позволяет нам оцифровать чувственный опыт и телепортировать наши чувства в созданный компьютером мир, в котором реальность ограничена только нашим воображением. Как и искусственный интеллект, виртуальная реальность как концепция известна с 1960-х годов. Её рассвет, хотя он и обернулся фальстартом, приходится на 1980-е годы, когда стали появляться самые первые потребительские VR-системы. В 1989 году, еще до эпохи айфонов, вы, имея свободные 250 тысяч долларов, могли приобрести айфон — шлем виртуальной реальности, сконструированный д ж а р а н о м Ланье и его компанией VPL. Кстати, именно Ланье ввел в оборот термин «виртуальная реальность». К сожалению, поддерживающий iPhone компьютер был размерами с небольшой холодильник, а сам шлем отличался громоздкостью, неудобством и в секунду создавал всего пять кадров, то есть работал в шесть раз медленнее, чем с р е д н и й руки телевизор тех времён. К началу 1990-х шумиха вокруг виртуальной реальности сошла на нет, и VR вступила в д 20-летнюю стадию дезориентации — тем не менее технология активно развивалась к рубежу нового тысячелетия она достигла такой убедительности что запросто обмауло н чувство судей осторожно ступавших по виртуальной дощечке через виртуальную пропасть но в двух тысяча* х годах Конвергенция между наращивающими мощность игровыми движками и ПО для отрисовки сцен на основе искусственного интеллекта столкнула VR-технологию со стадией дезориентации на стадию разрушения, и VR-вселенная открылась для бизнеса. Стартапы начали рождаться пачками, их скупали. В 2012 году Facebook наделал немало шума, выложив 2 миллиарда долларов за VR-компанию, Oculus Rift. В 2015 году в авторитетном блоге Venture Beat сообщили, что на рынке, куда за год обычно приходило не больше десятка новых игроков, годовой приток новичков внезапно скакнул до 234. А 2 0 1 7 стал рекордным для Samsung. Компания продала 3,65 миллиона VR-шлемов. И это, мягко говоря, не прошло незамеченным, ведь все, кому не лень, от Apple и Google до Cisco и Microsoft бросились изучать возможности виртуальной реальности. Вскоре появились VR-технологии, использующие смартфон, что снизило входной барьер на рынок до 5 долларов. К 2018 году в продаже появились первые беспроводные адаптеры, VR-шлемы, независимые от компьютера, также мобильные шлемы. 2018-й примечателено тем, что Google и LG удвоили число пикселей на квадратный дюйм и повысили скорость обновления данных с 5 кадров в секунду, как было у VPL-Lanye, до более чем 120. Примерно в то же время VR-системы начали нацеливаться скорее на эмоции, чем на зрительные образы. Предлагаемые h e r 360 — Всенаправленный, б и н а у р а л ь н ы е стереомикрофон и набор программного обеспечения записывает стереозвук во всех направлениях. Это означает, что к о м м е р с и в н о м у создающему полную иллюзию погружения в видеоряду, теперь добавился иммерсивный звук. Технологии передачи осязательных ощущений тоже стали доступны. На потребительском рынке уже появились... Тактильные перчатки, жилеты и костюмы, излучатели запахов, компьютерные имитаторы вкуса и сенсоры всех прочих ощущений, включая считыватели мозговых волн, активно совершенствуются, чтобы виртуальное присутствие стало не просто правдоподобным, а очень-очень правдоподобным. Растет число желающих погрузиться в виртуальные среды. Как свидетельствует исследование компании eMarketer, в 2017 году ежемесячное число пользователей составляло 22 миллиона человек, а в 2018 году уже 35 миллионов. К середине 2020-х годов рынок VR по расчётам специалистов будет оцениваться примерно в 35 миллиардов долларов, и едва ли найдётся хоть одна сфера, не затронутая виртуальной реальностью. В части второй мы подробнее изучим, как и в какую сторону виртуальная реальность трансформирует рынки от развлечений до здравоохранения. А пока рассмотрим только одну сферу — образование. Виртуальная реальность в корне меняет учебный процесс. Со в р е м е н демонстрации виртуальной пропасти федеральным судьям Джереми б е й л е н с о н и его группа в Стэнфорде два десятка лет исследовали возможность с помощью VR добиваться изменений в поведении человека. Так команда б е й л е н с о н а разработала виртуальную реальность, позволяющую пользователю на себе испытать, что такое расизм, сексизм или иная форма дискриминации в обществе. Например, после того, как пользователь прочувствует, каково быть пожилым или бездомным, или живущий в Балтиморе на улице афроамериканкой, у него отмечаются устойчивые перемены в поведении, в частности, прибавляется э м п а т и и и понимание. «Виртуальная реальность не просто очередное медийное переживание, а посредованный чужой опыт», — подчеркивал б е й л е н с о н в речи перед студентами Школы права Нью-Йоркского университета в 2010 году. Если VR выполнена качественно, она даёт реальный жизненный опыт. А в целом наши результаты показывают, что VR обеспечивает больше поведенческий сдвиг, вызывает больше участия и влияет на пользователя сильнее, чем любые другие традиционные медиа. Но прогресс в сфере виртуальной реальности не сравним по масштабам с достижениями в сфере AR — дополненной реальности. В 2016 году, когда число скачиваний многопользовательской игры Nintendo Pokemon Go перевалило за миллиард, дополненная реальность решительно перешагнула на стадию разрушения. А Apple сделала следующий рывок в два прыжка. Во-первых, предложила публике инструментарий ар р а з р а б о т ч и к а при помощи которого любой желающий сможет создавать предложения для своей платформы, а во-вторых, купила компанию Aconia Holographics, производящую тончайшие прозрачные линзы для умных очков. Предпринимательское сообщество тоже приобщилось к пиршеству. На момент написания этих строк на краудфандинговом сайте AngelList были выставлены 1800 разнообразных и AR-стартапов. Как прогнозируют эксперты, к 2021 году вся эта бурная бизнес-деятельность в сфере AR повысит стоимость данного рынка более чем до 133 миллиардов долларов. Хотя дополненная реальность сегодня не так дешево, как виртуальная, пока за 100 долларов вы сможете купить AR-шлем LipMotion для начинающих. а за 3000 долларов высококлассные очки смешанной реальности Microsoft HoloLens, тоже и с ELS, индикаторами на лобовом стекле, отображающими данные приборной панели перед глазами водителя. Прогнозируют, что это… AR-технология п е р в ы й пойдёт в народ. Если сейчас индикаторы на лобовом стекле устанавливают на автомобилях класса люкс, то очень скоро включат в стандартную комплектацию моделей эконом-класса. Дополненная реальность позволяет школьникам изучать как виртуальные объекты, так и целые виртуальные миры. На городских улицах она создает новый тип и опыт обучения, поскольку каждое здание проецирует в ваше поле зрения факты из своей истории. Розничная торговля подняла использование AR на еще более высокий уровень. Вы голодны, но стеснены в средствах. Ваши AR-линзы покажут вам все дежурные блюда, предлагаемые закусочными и кафе в квартале, причем вместе с потребительскими рейтингами. В промышленной сфере AR-тренажёры обучают нас управлять самыми разными типами машин, в том числе пилотировать. Музеи сегодня предлагают посетителям экспозиции, оснащённые и улучшенные за счёт AR. Риэлторы организуют для клиентов виртуальные AR-туры по продаваемым объектам недвижимости. В здравоохранении AR позволяет хирургам заглядывать внутрь закупоренных артерий, а студентам-медикам рассматривать послойные срезы виртуального трупа. Так что первому игроку приготовиться, федеральные судьи уже бросаются вам на перерез. Трёхмерная печать. Да будет вам известно, что самая дорогостоящая логистическая цепочка во Вселенной имеет протяжённость всего-то около 388 километров. Строго говоря, это цепочка пополнения запасов, с в о е начало она берёт в Центре управления полётами на Земле и тянется в космос, к астронавтам на борту Международной космической станции. МКС. Дороговизна снабжения обусловлена весом. Вырвать предмет из лап земного притяжения и закинуть на орбиту стоит 10 тысяч долларов за фунт груза, порядка 22 тысяч долларов за килограмм. И поскольку между посещениями МКС обычно проходит по несколько месяцев, Значительная площадь драгоценных внутренних помещений МКС забита всевозможными запчастями. Выходит, самая дорогая в истории человечества цепочка поставок образовала самую экзотическую свалку в космосе. В книге «Без тормозов» мы рассказывали о компании Made in Space, первой, которая взялась решить проблему пополнения запасов МКС. Компания ставила себе целью сконструировать 3D-принтер, работающий в условиях невесомости. Прошло несколько лет и «Mate in Space» уже в космосе. Вот почему, когда в одной из экспедиций на МКС 2018 года космонавт сломал палец, экипажу не пришлось заказывать ему с Земли лангетку и несколько месяцев ожидать доставки. Космонавты включили 3D-принтер, загрузили в него немножко пластика, нашли в инструкциях предмет, называемый «лангетка» и напечатали его. Такой уровень производства по требованию превосходит всё, что мы видели. Но пришли мы к этому не сразу. Самые первые 3D-принтеры появились ещё в 1980-х годах. Они были громоздки, медлительны и труднопрограммируемы. Чуть что ломались, а печатать могли только из одного материала — пластика. Сегодняшние освоили, считай, почти всю периодическую таблицу Менделеева». Мы можем печатать объекты из сотен разных материалов, притом в полном цвете, из металлов, резины, пластика, стекла, бетона и даже более сложных материалов, клеток, кожи, шоколада. А уж разнообразие объектов, которые мы можем напечатать, чем дальше, тем больше поражает воображение. От авиационных реактивных двигателей до жилых комплексов, от электронных плат до протезов конечностей. 3D-принтеры воспроизводят объекты невероятной сложности, и чем дальше, тем больше сокращаются сроки печати. Для промышленности это огромное благо. 3D-печать, по сути, подразумевает работу под заказ, что устраняет необходимость запасов и тягот по их складированию, перемещению и прочему. Технология 3D-печати всего-то и требует, что место для исходных материалов и самого принтера, делая всё прочее ненужным — цепочки поставок, транспортные сети, кладовые, складские помещения и тому подобное. Только эта экспоненциальная технология одним шагом к прогрессу поставила под угрозу всю 12-триллионную обрабатывающую промышленность. Оглянуться не успели. До начала 2000-х годов 3D-принтеры были чрезвычайно дорогостоящими устройствами. Их цены исчислялись сотнями тысяч долларов. Сегодня их цена меньше тысячи долларов за штуку. Вместе со снижением цены повышалась производительность, а тут в действие включилась и конвергенция, продвигая 3D-печать на новые рынки. Пару лет назад, например, израильская компания Nano Dimension соединила 3D-печать и вычисления и получился первый в мире коммерческий 3D-принтер электронных плат, позволяющий разрабатывать и тестировать прототипы новых продуктов за какие-то часы взамен прежних месяцев. Другой пример — Конвергенция 3D-печати и энергетики. Здесь уже налажено производство аккумуляторов, ветровых турбин и фотоэлектрических элементов. А это три самых дорогостоящих компонента в революции возобновляемой энергетики. Аналогично воздействие 3D-технологий и на транспортную отрасль. Двигатели всегда относились к числу сложнейших агрегатов на свете. В своё время усовершенствованный турбино-винтовой двигатель General Motors содержал 855 деталей, фрезерованных каждая по своему профилю. Сегодня при технологии 3D-печати их число сократилось до 12. Преимущество – десятки, если не сотни килограммов снижения веса и 20-процентное уменьшение расхода топлива. Ещё один многообещающий перекрёсток экспоненциальных технологий 3D-печать и биотехнологии. Первый напечатанный 3D-способом протез появился в 2010 году. Сегодня их печать в больницах поставлена на поток. В 2018 году Иорданский госпиталь внедрил у себя программу, способную за сутки изготовить и индивидуально подогнать протез пациенту с ампутированной конечностью, причём всего за 20 долларов. А благодаря тому, что 3D-принтеры научились печатать электронные схемы, появляются компании вроде е а Unlimited Tomorrow и Open Bionics, которые продают многозахватные бионические протезы по совсем не бионическим ценам. Скоро от замены частей тела мы дойдём до замены органов. В 2002 году учёные частного университета Wake Forest напечатали на 3D-принтере первую в мире искусственную почечную ткань, способную фильтровать кровь и производить мочу. В 2010 году Расквартированная в Сан-Диего компания биопечати Органова создала первый кровяной сосуд. Сегодня компания Prellis Biologics с рекордной скоростью печатает капилляры, а Eviva Medical печатает искусственные почки. Вот почему в прогнозах 2023 называют годом, когда на рынке появятся 3D-отпечатанные внутренние органы человека. Ещё быстрее технология 3D-печати влияет на строительство. Так, в 2014 году китайская компания Owen Sun меньше, чем за сутки, напечатала на 3D-принтере 10 рассчитанных на одну семью домов, причём себестоимость каждого не превысила и 5000 долларов. Через несколько месяцев та же компания за выходные напечатала пятиэтажный жилой комплекс — Другая китайская компания в 2017 году объединила технологию 3D-печати с модульным строительством и за 90 дней возвела 57-этажный небоскреб. В 2019 году калифорнийская Мэнти Билдингс скомбинировала достижения в области 3D-печати с робототехникой и достижениями материаловедения и умудрилась совершить то, на что никто ещё не рисковал замахнуться. С помощью 3D-печати построила несколько домов на одну семью, причём их итоговая цена оказалась втрое ниже, а затраты на рабочую силу в 1 0 е р а меньше, чем по отраслевым нормам. При этом компания не нарушила ни единой нормы строительного кодекса США. И всё же именно история парня по имени б р е д Хаглер ярче всего иллюстрирует преобразовательную мощь 3D-печати. Через пару лет после катастрофического землетрясения на г а и т и в 2010 году Хаглер посетил страну. Он был п о т р я с ё н тем, что по прошествии такого долгого времени десятки тысяч гаитянцев все еще живут в палаточных лагерях. Хаглер решил придумать, как использовать новейшие технологии, чтобы обеспечить самым отчаянно нуждающимся постоянную крышу над головой. Он основал некоммерческую организацию «Нью Sto, р и Привлёк капитал на научные исследования, уговорив группу инвесторов, известных под названием «Билдерс» b и сконструировал 3D-принтер на солнечной энергии, способный работать в наихудших экологических условиях, какие только можно вообразить. Он начал со скоростью один дом за двое суток. Печатать на этом агрегате жильё площадью от 37 до 74 квадратных метров и ценой, соответственно, от 6 тысяч до 10 тысяч долларов. в зависимости от места расположения и расходных материалов. Причем не какие-то убогие бараки, а симпатичные современного дизайна домики, опоясанные верандами. Осенью 2019 года компания New Story развернула в Мексике строительство первого в мире квартала, целиком и полностью отпечатанного на 3D-принтере. Планируется отдать или продать за счет доступных любому карману беспроцентных займов, погашаемых микровзносами, 50 жилых домов, нуждающимся в жилье. «Все ясно и так», — говорит Хаглер. р к р о в относится к числу базовых потребностей человека. Удовлетворишь ее, улучшится и все остальное — здоровье, благополучие, доход, уровень образования детей». 3D-печать даёт нам мощнейший инструмент для победы над бедностью. Только от нас зависит, применять его или нет. Блокчейн. За недолгое время своего существования блокчейн обзавёлся некоторым количеством восхитительно колоритных прозвищ. Его называли экспоненциальной технологией счетоводства, самым потрясающим в истории человечества решением для бухучёта и концом правительства в том виде, в каком мы его знаем. Проще говоря, это инновационная технология, отметившая свое рождение тем, что поспособствовало возникновению цифровой валюты. Цифровая валюта, то есть представление, что единицы и нули мы можем заменить долларами и центами, впервые была предложена в 1983 году. Но многие увидели преграду ее развитию в труднопреодолимой, как тогда казалось, проблеме двойного расходования – Речь, если коротко, вот о чём. Если у вас есть долларовая купюра, и вы передаёте её приятелю, тогда у вашего приятеля есть эта купюра. А если у вас есть цифровой доллар, и вы передаёте его приятелю, и сущность этой валюты составляют единички и нолики, что мешает вам передать приятелю копию купюры, а настоящую оставить себе? Именно так это работает, когда вы делитесь чем-то цифровым. Скажем, вы отправляете электронное письмо. Ваш компьютер сохраняет оригинал, а адресату посылает копию. Для переписки это очень здорово, а для денежных расчётов крайне скверно. Это и есть проблема двойного расходования, а биткоин как раз и создали для того, чтобы её решить. Биткоин появился в 2008 году, когда в онлайновой статье авторы, которые всё ещё неизвестны и прикрываются псевдонимом Сатоси Накамото, была предложена... пиринговая одноранговая цифровая платежная система, позволяющая совершать платежи без участия финансового института. Годом позже в свободном доступе появилось программное обеспечение для биткоинов. Но поскольку они не были в обращении как расчетная единица, а только добывались путем майнинга, не было никакой возможности назначить им денежный эквивалент. В 2010 году проблему решил Ласло Ханьец, купив две пиццы, стоившие 25 долларов за 10 000 биткоинов. Получается, что, исходя из стоимости двух пицц, каждый биткоин на тот момент оценивался в 0,025 т ы ы ч н х долларов, а в 2019 году он уже стоил немногим меньше — 15 000 долларов. К концу 2020 года его стоимость превысила 35 тысяч долларов. Однако настоящую революцию произвели не сами биткоины, а заложенная в их основу технология – блокчейн. Это распределённый, дополняемый, разрешённый прозрачный цифровой реестр. По порядку рассмотрим каждую из этих характеристик. Итак, распределённый означает, что это совместно используемая дополняемая база данных – Она содержит информацию обо всех транзакциях участников системы, и каждый участник этой сети располагает копией этого реестра. «Дополняемый» означает, что всякий раз, когда кто-нибудь вводит в реестр новую информацию, меняются реестры всех участников. разрешенные в том же смысле, в каком дозволены деньги, каждый, кто хочет, может ими пользоваться. Наконец, характеристика «прозрачный» относится ко всей системе и означает, что каждый участник сети может видеть каждую транзакцию, так, собственно, и решается проблема двойного расходования. А реальным новшеством во всем этом стал способ записи транзакций в цифровом реестре. В рамках традиционной финансовой сделки, когда деньги переходят со счета на счет, всегда нужна третья доверенная сторона. Например, если я выписываю вам чек, то третья сторона, как правило, банк, должна дать гарантию, что на моем счету достаточно средств для этой операции. Криптовалюты этого посредника из процесса расчетов и с к л ю ч а е т а вместо его гарантии транзакцию подтверждает, проверяет на достоверность каждый включенный в сеть компьютер. Как только транзакция признана действительной, запись о ней упаковывается со всеми другими записями в так называемый блок, который затем добавляется к записи всех предыдущих блоков. Отсюда в слове «блокчейн» появилась ь chain ц е п о ч к а Устраняя посредника и переводя бухгалтерский учет на цифровые рельсы, технология блокчейн проделывает с банками то же, что в свое время интернет со СМИ, лишает потрохов. Для начала он создает банковскую функцию там, где ее раньше не существовало. Блокчейн, как говорилось выше, технология разрешенная, и значит, у сотен миллионов людей, не имеющих на данный момент банковских счетов, появилось место, где они могут хранить свои деньги. с е н ч а в недавнем отчете оценила эту возможность в 308 миллиардов долларов. Блокчейн также предлагает легкий способ переводить деньги, в том числе между странами. Сейчас рынок международных переводов оценивается в 600 миллиардов долларов. И со всей этой уймы денег свои пенки снимают те самые доверенные посредники, вроде Western Union, забирающие с каждого перевода немаленький процент в свою пользу. Но что еще важнее, многие люди потому не имеют банковского счета, что находятся на нелегальном положении и не могут официально подтвердить свою личность. Блокчейн и здесь приходит на помощь, поскольку присуждает человеку цифровой ID, идентификатор или цифровой паспорт, который в дальнейшем сопровождает его на просторах интернета. В чем тут польза? Возможности самостоятельно распоряжаться персональными данными, а кроме того, блокчейн мог бы поспособствовать честному голосованию и точному подсчету голосов. Наконец, еще один плюс в том, что если вы позволяете привязать свою личность к ID, появляется шанс и оценить вашу репутацию. А это, помимо прочего, дает возможность пользоваться сервисом равноправного р а й ш е р и н г а который сегодня требует доверенной третьей стороны. Uber или Left. Технология блокчейна способна подтверждать не только личность, но и любой актив. Например, гарантирует, что за бриллиантом в подаренном вам на помолвку колечке не тянется кровавый след. Другая прикладная возможность блокчейна – свидетельство на право собственности на Землю. Это особенно актуально в свете того, что многие люди на планете проживают на Земле, которой не владеют или владеют нелегально. Возьмем для примера Гаити. Из-за землетрясений, произвола диктаторского режима и принудительных эвакуаций попытка установить, у кого в законной собственности находится тот или иной клочок земли, завлекает человека в безнадежную юридическую трясину. Зато земельный кадастр на основе блокчейна регистрировал бы все проводившиеся с той или иной собственностью сделки, что позволило бы по цепочке добраться до первого выписанного свидетельства на право собственности и установить первоначального владельца. Регистрация земельных прав подводит нас к еще одному преимуществу блокчейна. В него может быть встроена программа, называемая смарт-контрактом или умным контрактом. Для чего он нужен, легко понять на примере спортивных тотализаторов. На данный момент для азартных игр в интернете нужна доверенная третья сторона — сайт, гарантирующий выплаты по ставкам. Но двое игроков могут заранее договориться о надежном источнике, которому они, как арбитру, доверят судить о результатах ставок. Предположим, это спортивный раздел в газете «Нью-Йорк Таймс». И тогда они создадут блокчейновый контракт, позволяющий им играть друг с другом. А дальше система будет определять, чья ставка победила, опираясь на сведения спортивного раздела «Таймс». И в порядке расчетов ставкам автоматически переводить деньги со счета проигравшего на счет выигравшего. А умным контрактом эта программа называется потому, что способна сама себя выполнять, не требуя участия человека. Именно по вышеперечисленным причинам мы наблюдаем взрывной рост блокчейна. Так, по состоянию на 2018 год финансовые гиганты, подобные JP Morgan, Goldman Sachs и Bank of America, масштабно разворачивают криптостратегии. Первичное размещение коинов, или ICO, представляющее собой блокчейновую версию краудсорсинга, о нем мы подробно поговорим в главе 4, тоже переживают бурный рост. По состоянию на 2018 год, Рынок ICO оценивался в 10 миллиардов долларов. Проще говоря, отрасль около 10 лет назад, п р о к л ю н у в ш и е с я в виде покупки двух пиц, к 2025 году по расчётам компании и г а р т n e r достигнет стоимости 176 миллиардов долларов, а в 2030 году может перешагнуть и отметку в 3,1 триллиона долларов. Если мы хотим представить, куда все это нас ведет, стоит обсудить еще одно достоинство блокчейна. Он способен стать мостиком между двумя мирами. Так, основанная технологическим новатором Эриком Пулье компания VATOM Inc. применяет блокчейн для создания смарт-объектов, которые с п о з и ц и и налогообложения представляют собой нечто вроде нового класса активов и способа перемещать ценности между реальным и виртуальным мирами. Хотелось бы описать все это понятным языком, но тут обнаруживается закавыка. Мы пока не выработали терминов для описания возможностей, которые открывают перед нами эти умные объекты. Разберемся в вопросе послойно. На самом базовом уровне умный объект — это объект цифровой, под который подложен уровень блокчейна. Использование блокчейна гарантирует, что объект, имеющий представление на уровне блокчейна, уникален. Например, если у вас есть футбольная карточка Тома Брэдди и она прокачана программой в Атомик, то можете быть уверены, что она единственная в своем роде. Если вы отдадите ее мне, эта редкость будет у меня, а у вас уже нет. Иными словами, программа придает виртуальному объекту физическую предметность. Рассмотрим следующий уровень. Предположим, вы гуляете по Нью-Йорку с умными очками на носу и видите рекламный билборд. а на нём изображены шесть бутылочек «Кока-колы». Наводите свой телефон на билборд и кликаете, совершая покупку. И вдруг одна из шестерых бутылочек с билборда перепрыгивает на ваш телефон. Опа! На билборде вы видите теперь только пять бутылочек, потому что шестая в виде умного объекта уже припрятана в чуланчике на вашем смартфоне. Тут стоит иметь в виду два момента. Во-первых, заполучить бутылочку к о c a c o л ы на свой телефон можно и без скачивания приложения или захода на сайт. Просто наводите телефон и кликаете, а остальное программа доделает сама. К тому же вы получаете не цифровую копию бутылки с билборда, а настоящую колу. На билборде после клика остается всего пять бутылочек, а одна уже в вашем телефоне. Можете зайти в бар и заслать ее на телефон бармена, и он выдаст вам настоящую бутылочку с настоящей колой. Видите, умный объект в данном случае работает как купон. И все же мы сталкиваемся с любопытной штукой. Обменяв цифровую Кока-Колу на реальную, вы переместили ценность из цифрового мира в физический. Цифровые объекты еще и изменяемы. Если продолжить пример с бутылкой Кока-Колы, то предположим, что вместо бармена вы отдали её приятелю. И тут выясняется, что Кока-Кола проводит тайную кампанию. Если передать свою бутылочку другу, то в момент, когда она с вашего телефона перелетит на его, бутылок станет две, и теперь он сможет одну виртуальную бутылочку, приз, обменять у бармена на реальную, а другую отдать своей подружке. Но и на этом странности не кончаются. Умные объекты умны ещё и потому, что вооружены искусственным интеллектом, а, следовательно, обучаемы и обладают памятью. Предположим, вам нужен новый костюм. Вы идёте в магазин и совершаете покупку. Вместе с костюмом вам выдают и его цифровую копию. Никаких форм заполнять не потребуют, и прочие канители тоже. Костюм сразу появится в вашем телефоне. Мало того, костюм — Появится в вашем смартфоне под ручку с фильмом, рассказывающим о происхождении каждой ниточки в каждой ткани, из которой пошит ваш костюм. И не потому появляется это кино, что кто-то так заранее спрограммировал. Просто костюм сам по себе умный, и пока его шили, он изучил свою автобиографию. Почему это важно? Да потому что блокчейн дает вам убедительное доказательство, что ни один элемент вашей одежды не был произведен с использованием детского труда. Продвинемся еще на шаг вперед. В силу наличия искусственного интеллекта уровня умные объекты не сидят на одном месте. Они ведут себя не столько, как неодушевленные объекты, сколько как некая форма жизни, и могут по своему желанию перемещаться по цифровому миру. Предположим, вы компания Microsoft и хотите нанять гейм-дизайнера, чтобы он разрабатывал вам фэнтези-игру, и вы проектируете умный пламенеющий меч, заточенный под поиск в соцсетях людей, которые страстно увлечены фэнтези, криптографией, гейм-дизайном и обладают какими-то другими нужными вам качествами. И обнаруживается в сетях некий Джон Смит, по всем статьям лучший кандидат на место. Правда, сейчас он отдыхает на Багамах, гуляет по пляжу с умными очками на носу. Они знакомят его с историей этих мест и, в частности, пляжа, по которому он бродит. И вдруг, откуда ни возьмись, из-под небеси прилетает огромный пламенеющий меч и раз, втыкается в песок прямо у его ног. Само собой, он пытается выдернуть меч из песка, но тот даже не шелохнется. Ага, на рукоятке что-то замерцало, смотри-ка, циферки, аж 16 штук. Померцали-померцали и погасли. Но Джон ведь у нас, криптограф, и сразу догадывается, что это головоломка. Он расщёлкивает её, как орешек, произносит вслух ответ и без труда вытаскивает меч из песка. Но в следующий миг это уже не меч, а р о з в е н ь к и й дракончик, который нашёптывает Джону, что того выбрали на вакансию гейм-дизайнера в Microsoft, и не желает ли он подать заявку на место. Можно рассказать ещё очень много подобных историй. Умные объекты не просто перекидывают мостик между мирами, но и вносят в наш мир элемент игры. Если блокчейн — технологии из области научной фантастики, ставшие научным фактом, то умные объекты, судя по всему, поворачивают процесс вспять, затягивая реальный мир в мир научной фантастики. Материаловедение и нанотехнологии В 1870 году у Томаса Эдисона возникла загвоздка с наукой о материалах, К тому времени учёные уже знали, что если пропускать электрический ток через определённые металлы, они нагреваются и начинают излучать свет. И Эдисон сообразил, что, сумей он найти нужный материал с минимальным объёмом отработанного тепла, малым энергопотреблением, но достаточно долговечный, чтобы не разрушаться под действием электрического тока, он мог бы сконструировать первую электрическую лампочку. Правда, поиски заняли изрядное время. Руководствуясь чуть больше, чем своим наитием изобретателя, Эдисон на протяжении года и двух месяцев перепробовал более 1600 различных материалов, прежде чем остановил выбор на угольном волокне, способном продержаться под напряжением 14,5 часа. Через несколько лет он внёс усовершенствование, заменив нить бамбуковой, и тем самым продлил срок службы своей электрической лампочки до 1200 часов. Но в 1904 году в движение пришли рыночные силы, и другие новаторы тоже заинтересовались новинкой. Их стараниями появились лампочки, которые светили ярче и работали дольше за счёт вольфрамовой нити накаливания. И это означало, что 1600 интуитивных экспериментов Эдисона привели его к решению далеко не оптимальному, да и продержалось оно всего с ч и т а н н ы е д е с я т и л е т и я А сегодня инженеры могут перескочить через этап экспериментаторства за верстаком наугад и уже не довольствоваться неоптимальными решениями. Пришедшие на смену лабораторным пробиркам кремниевые микросхемы позволяют проводить сколько угодно виртуальных научных экспериментов со свойствами новых материалов и за какие-то часы достигать того, на что раньше уходили месяцы, а то и годы. Иными словами, сегодня мы переживаем революцию в материаловедении. Как и намекает название, материаловедение сосредоточено на открытии и разработке новых материалов. Эта наука выросла из физики и химии, таблица Менделеева служит лавкой, откуда она черпает продукты для своей стрепни, а законы физики — поваренной книгой. Но слишком разнообразен выбор продуктов, а рецепты чересчур сложны, и потому наука о материалах весьма медлительна, так уж сложилась исторически. Литий-ионные аккумуляторы, на которых сегодня работает всё, от смартфонов до беспилотных автомобилей, были впервые предложены в 1970-х годах, но до рынка добрались только в 1990-х, а стадии зрелости достигли лишь в последние несколько лет. Но такой медленный темп разработок не устраивал президента Барака Обаму. В июне 2011 года, выступая в Университете Карнеги-Мелона, президент США провозгласил инициативу «Геном материала. Общенациональные меры по использованию методов разработки с открытым исходным кодом и искусственного интеллекта с целью вдвое ускорить темпы инноваций в области материаловедения». Обама считал, что ускорение темпов в инновационной сфере крайне важно для глобальной конкурентоспособности США и что именно в материаловедении кроются ответы на важнейшие вызовы в сферах экологически чистой энергетики, национальной безопасности и благополучия человека. И это сработало. Применение искусственного интеллекта для… Картирование сотен миллионов возможных комбинаций химических элементов – водорода, бора, лития, углерода и т.п. о м у – о о д б н ы х позволило получить в рамках объявленной Обамой инициативы колоссальную базу данных, и теперь учёные могут по примеру джазовых импровизаций сочетать различные элементы периодической таблицы Менделеева. За последние несколько лет, объясняет Джефф Карбек, Глава отделения перспективных материалов в компании Deloitte Consulting, мы с помощью высокопроизводительных вычислений и квантовой механики смогли, опираясь на 10 000 материалов с понятными нам свойствами, прогнозировать свойства новых, еще не созданных. Через несколько лет, если вам вдруг понадобится коленный имплант нового поколения, искусственный интеллект просмотрит в нашей базе данных все доступные материалы и поможет выбрать те, которые обеспечат изделию наибольшую безопасность и надежность. Благодаря инициативе геном-материала у нас появился новый тип карты физического мира. Она помогает ученым получать новые комбинации элементов быстрее, чем за всю историю науки, и создавать новые элементы, которых мы прежде не видели. А широкий ассортимент доступных технологических инструментов повышает эффективность создания новых материалов, дает нам возможность работать в масштабах и на уровнях, прежде нам недоступных, в том числе атомном, и теперь новый материал можно формировать атом за атомом. Благодаря этим инструментам удалось создать метаматериалы, которые используются в углеволокнистых композитах, предназначенных для облегченных транспортных средств. Улучшенные сплавы для реактивных двигателей большей долговечности, а также биоматериалы для протезирования суставов. Мы видим настоящие прорывы в способах хранения энергии и квантовых вычислениях. В робототехнике новые материалы позволяют нам создавать искусственные мышцы для мягких, человекоподобных роботов. Вспомните андроидов из сериала «Мир Дикого Запада». Улучшенные материалы позволяют создавать и более совершенные устройства. «Вздумай вы в 1980 году собрать сегодняшний смартфон», — объясняет директор по технологиям «Applied Materials» — «Омкарам Наламасу». Это влетело бы вам примерно в 110 миллионов долларов, а само устройство получилось бы высотой 14 метров и потребляло бы две сотни киловатт электроэнергии. Вот вам могущество прогресса в материаловедении. Но, пожалуй, самые значимые успехи наблюдаются в солнечной энергетике. Сейчас у средней панели солнечных батарей КПД-преобразователя Он показывает, какая доля собранной солнечной энергии может быть преобразована в электрическую, колеблется в районе 16% при себестоимости 3 доллара за ватт. Зато перовскит, фоточувствительный кристалл и один из новых материалов потенциально способен повысить выше названные КПД до 66%, а это вдвое больше, чем теоретически способны собирать фотоэлементы на основе кремния. Ингредиенты, из которых состоит перовскит, широко доступны, а их соединение в требуемую кристаллическую структуру обходится недорого. В каком направлении, спросим мы, действуют вышеупомянутые факторы. Все вместе они обеспечат доступную по цене солнечную энергию всем и каждому. Нанотехнология «Передний край материаловедения» — область, где манипуляции с материалами переходят на наноуровень. Это сверхмалые масштабы в миллион раз меньше размеров муравья, в 8000 раз меньше красной кровяной клетки и в 2,5 раза меньше молекулы ДНК. Понятие нанотехнологии, как считают многие, ввел физик Ричард Фейнман, произнеся в 1959 году свою знаменитую речь «Внизу полным-полно места». Однако о себе как о науке нанотехнология заявила в 1987 году с выходом в свет книги Эрика Дрекслера «Машины создания». Переведено на русский язык royalip.com defis book defis Drexler нижнее подчеркивание Eric defis Makhshini нижнее подчеркивание создания.html У Дрэкслера описаны самовоспроизводящиеся наномашины. Имеются в виду машины крошечного размера, способные строить другие машины. А поскольку они программируемы, их можно настроить так, чтобы они производили больше своих подобий или чего угодно. А поскольку это происходит на атомарном уровне, машины-нанороботы могут запросто раздергать на атомы материалы любого типа — почву, воду, воздух — и использовать их как сырьё или строительный материал для конструирования чего угодно. Как считает Дрекслер, в этом мире затянутую рязкой лужицу можно реорганизовать в цельнолитое кольцо с бриллиантом в несколько каратов. С тех пор прогресс шёл семимильными шагами, и сегодня на рынке мы видим много всевозможных нанопродуктов. Надоело снова и снова складывать одежду? Нано-добавки к волокнам ткани и готово. Она не мнется, и пятна к ней не пристают. Лень мыть окна? Не вопрос. Наклеиваем на стекло специальную нано-пленку, и, пожалуйста, ваше окно само себя отмывает, проводит электричество и приобретает противоотражательные свойства. Хотите, чтобы ваш дом собирал солнечную энергию? И это можно. Уже есть нано-покрытие, впитывающее солнечную энергию. Благодаря наноматериалам уменьшается вес автомобилей, самолетов, бейсбольных бит, шлемов, велосипедов, чемоданов, электроинструментов. Список можно продолжать до бесконечности. Ученые в Гарвардском университете сконструировали трехмерный нанопринтер, способный печатать миниатюрные батарейки шириной меньше миллиметра. И если вам не нравятся эти громоздкие VR-очки, нет проблем. Сегодня с помощью нанотехнологий учёные создают умные контактные линзы с разрешением в шестеро, превышающим аналогичный показатель у современных смартфонов. Но то ли ещё будет? Прямо сейчас в медицине наноботы, осуществляющие направленную доставку лекарственного средства в целевые ткани, доказывают свою особую практическую полезность при лечении рака. Дела еще более чудные творятся в области вычислений. Не так давно биоинженер из Гарварда сохранил 700 терабайтов информации в одном грамме ДНК. На экологическом фронте тоже интересно. Теперь учёные могут забирать углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в сверхпрочные углеродные нановолокна, применяемые как сырьё для обрабатывающей промышленности. Если мы сможем масштабировать процесс на солнечной энергии, то производственная система площадью 10% в п у с т ы н и с а х а р а могла бы за десятилетия снизить содержание диоксида углерода в атмосфере до доиндустриальных уровней. Прикладные применения нанотехнологии бесчисленны. Их число в нашей жизни быстро растет. За следующие 10 лет воздействие очень-очень маленького примет масштабы поистине колоссальные. В части 2 мы будем изучать, как эти новшества затронут главные аспекты жизни общества. Но прежде чем переходить к этой увлекательной теме, обратимся к особому классу материалов, основному строительному материалу живой ткани, клеткам, генам, белкам и... и посмотрим, какие перемены они вносят в биотехнологию. Биотехнология. 1970-е были милостивы к Джону Траволте. Хотя он удачно засветился в кино ещё в 1972 году, большое внимание публики привлёк себе в 1975 году ролью в телесериале «С возвращением Коттер». Однако в ранге истинной кинозвезды он утвердился в 1976 году, когда сыграл главную роль в трижды номинировавшейся на ЭМИ телевизионной драме «Под колпаком». В основу фильма легла судьба Дэвида в е т е р а мальчика из с Техаса, страдавшего генетическим заболеванием под названием «Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит», который уничтожает иммунную систему. Жить в подобном состоянии с фактически бездействующим иммунитетом возможно только внутри искусственного пузыря, который поддерживает стерильную среду и не пропускает в н у т р е ни единого микроба. Всё, что попадает в такой пузырь – вода, пища, одежда – должно быть сначала простерилизовано. Для страдающего подобным заболеванием, а его ещё называют синдром мальчика в пузыре, даже вдыхать обычный воздух смертельно опасно. Года за четыре до того, как Траволта отправился под колпак, в журнале «Сайенс» появилась статья, утверждавшая, что новый метод лечения дает надежду пациентам с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и другими генетическими заболеваниями. Метод назывался «генная терапия» и представлял собой идею хоть и необычную, но полезную. Генетические болезни вызываются мутациями в ДНК. и для излечения предлагалось заменить их на верные фрагменты. Или, как выражаются компьютерщики, пофиксить баги. Да, но как доставить верные фрагменты ДНК в клетку? Вот тут-то на помощь приходят вирусы. Эти микроскопические паразиты прекрасно чувствуют себя в организме, поскольку внедряют в клетки свой генетический материал и заставляют их реплицировать свою ДНК. Это как если силой захватить конвейер и гнать левую продукцию. Генная терапия ставит себе на службу этот процесс, изымает дефектные участки из генетического кода вируса и на их место ставит здоровые фрагменты ДНК. Как только вирус вводит здоровые ДНК в хозяйскую клетку, сначала исчезают первые симптомы заболевания, а потом и оно само. Генная терапия обещала гигантские выгоды, но науке пришлось с ней помучиться. Прошло два десятилетия, прежде чем удалось разработать первые способы лечения, но тогда-то и начались трудности. В 1999 году 18-летний парень по имени Джесси г е л с е н д ж е р страдавший редким нарушением обмена веществ, принял участие в проводившихся Пенсильванским университетом клинических испытаниях генно-терапевтического препарата. Причем заболевание парня было несмертельным. Сочетание строжайшей диеты и ежедневный прием 32 пилюль позволяли держать в узде его симптомы. Но новый метод обещал Джесси полное излечение, и он подписался на добровольное участие в испытаниях. Через четверо суток после первой инъекции г э л с и н д ж е р не излечился, он умер и первым вписал свое имя в список жертв иммунной терапии. На этом злоключения, увы, не закончились. Прошло не очень много времени после трагедии с г е л с е н д ж е р о м как во Франции в ходе клинических испытаний генной терапии для лечения синдрома мальчика в пузыре, у двоих из десятерых детей развилась лейкемия. И FDA тут же приостановила все клинические испытания генной терапии до особого распоряжения. Смертельный удар по ней нанёс случившийся в 2001 году крах Доткомов, поскольку заработанными в интернете средствами как раз и питались стартапы в сфере генной терапии. На стадии дезориентации она угодила в коварную ловушку, от которой в е я л а безысходностью. Многие считали, что из нее уже не выбраться. И все же избавление пришло, спасибо углубленным научным исследованиям. Хотя сама генная терапия на время выпала из поля общественного внимания, научные исследования продолжались. Наконец, 18 апреля 2019 года генная терапия вырвалась из тени и ошеломила общество сенсационным объявлением. Синдром мальчика в пузыре удалось излечить. Выздоровели 10 младенцев, родившихся с этой патологией, проще говоря, без иммунитета. И не просто облегчить симптомы, не просто взять их под контроль. До терапии иммунитет у младенца фактически отсутствовал, после терапии он появился, болезнь ушла. Не отстаёт генная терапия и в лечении других заболеваний. Учитывая, что на сегодня более 50 препаратов уже добрались до завершающей стадии клинических испытаний, мы видим, как появляются методы устранения заболеваний, до сих пор считавшихся неизлечимыми. Однако генная терапия — всего лишь одно из частных направлений в рамках крупных сдвигов в биотехнологии. Биотехнология строится на применении биологии в качестве технологии. Она превращает элементарные единицы биологической жизни, гены, белки, клетки в инструменты борьбы за жизнь, её физическое улучшение. А начинается всё это в самом буквальном смысле с человеческого организма, то есть... совокупности от 30 до 40 триллионов клеток, функционирование которых и определяет состояние нашего здоровья. Более того, каждая клетка содержит 3,2 миллиарда букв от вашей матери и 3,2 миллиарда букв от вашего отца. Это и есть ваша ДНК, геном, программа, в которой закодировано всё, что делает вас вами. В ней закодированы цвет ваших волос и глаз, как и значительная часть вашей личности, предрасположенность к болезням, продолжительность вашей жизни и много чего ещё. До недавнего времени нам было трудно прочесть эти буквы, не говоря о том, чтобы понять, какую роль они играют. Именно такую цель ставил проект «Геном человека», завершившиеся в 2001 году научно-исследовательские работы, продлившиеся 10 лет и стоившие 100 миллионов долларов. Но с тех пор цена таких исследований резко пошла вниз, и по темпам падения уже втрое опережает закон Мура. Сегодня секвенировать человеческий геном возможно всего за несколько дней, а стоит это меньше тысячи долларов. А ещё через несколько лет компании вроде... и л ю м и н а обещает проделывать эту операцию всего лишь за ч а с и по цене 100 долларов. В чём значение э того факта, что секвенирование генома становится быстрее и дешевле? В том, что это полностью переписывает правила игры. Задумайтесь. Ведь существует всего несколько основных способов излечить клетку. Генная терапия заменяет дефектные или добавляет отсутствующие фрагменты ДНК в клетке. Инструменты редактирования генома, например, CRISPR-Cas9, позволяют чинить ДНК внутри этой клетки, а терапия стволовыми клетками заменяет дефектную клетку целиком, благодаря у с к о р е в ш е м у с я п Секвенированию генома все эти новшества сейчас выходят на рынок. За это открытие в 2020 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Инструмент редактирования генома CRISP-Cas9, например, теперь служит нам потенциальным оружием против генетических заболеваний. Технически это инженерный инструмент — позволяющий целенаправленно выбирать повреждённые участки генетического кода, а затем переписывать соответствующую ДНК. Хотите удалить участок, вызывающий мышечную дистрофию? Да запросто. Находим его в геноме, пускаем в ход CRISPR-Cas9, чик-чик-чик, и проблема решена. Но что ещё важнее, технология CRISPR дёшева, быстра и проста в применении. За последние пять лет она стала самым популярным способом редактирования генома. А Недавно учёные из Гарварда продемонстрировали CRISPR 2.0 редактор следующего поколения, обладающий исключительной точностью. Он способен выцелить одну единственную букву о к в одной единственной цепочке ДНК. Речь идёт об азотистых основаниях, которые входят в состав ДНК и обозначаются по первым буквам: А, C Т G, аденин А цитазин C Тмин Т и гуанин G. А что спросите вы толку в какой-то одной буковке, когда их там 3,2 миллиарда. Из более чем 50 тысяч генетических мутаций чья связь с заболеваниями человека на сегодня считается установленной объясняет на страницах l a Times, возглавлявший работу над новой технологией биохимик из Гарвардского университета Дэвид Лю, 32 тысячи вызваны заменой всего лишь одной пары оснований в участке ДНК на другую. Инструмент CRISPR применяют ещё и для инжиниринга зародышевой линии, что позволяет редактировать ДНК будущего ребёнка ещё на стадии эмбриона. Представляете, дизайнерские такие детки. Хотя инжиниринг зародышевой линии остается спорным, вспоминается давний фильм «Гатака» и п р о ч е е в том же духе, он мог бы избавлять семьи от бича таких тяжелейших заболеваний, как муковисцидоз и серповидно-клеточная анемия, и засчитаться медицине как достижение такой же значимости, как в прошлом веке вакцины. э т о м ы ещё не касались стволовых клеток. Организму они служат одним из главных механизмов репарации, поскольку обладают замечательной способностью развиваться в клетке любого другого типа. Она-то и позволяет организму использовать их для починки любой повреждённой ткани. По такому же принципу действует и терапия на основе стволовых клеток. На сегодняшний день в США есть всего несколько одобренных для лечебной практики терапий стволовыми клетками. Но это без учёта гигантского объёма работы в медицинских лабораториях по всему миру. Учёные открывают и пробуют новые методы лечения рака, диабета, артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и макулярной дегенерации сетчатки, репарации костной ткани, противоболевой терапии, лечения неврологических заболеваний, аутоиммунных состояний, ожогов и кожных заболеваний, слепоты и много другого. Но самое важное во всём этом не сами стволовые клетки, генные терапии или CRISPR, а объединённая мощь всех этих методик и их конвергенция, в которой и заключён наибольший потенциал. Вероятно, самым значимым последствием этой конвергенции станет пациент «персонифицированная медицина» или, как её ещё называют, «N-of-One Medicine». При таком подходе каждый метод лечения подобран конкретно под ваши индивидуальные особенности – ваш геном, транскриптом, протеом, белковую карту, микробиом и прочее. Это невиданно доселе уровень профилактической медицины. Вы будете знать, какие продукты питания, добавки, режимы физических нагрузок и упражнений идеально подходят именно вам. Вы получите представление об особенностях микрофлоры вашего организма и о том, какими диетами поддерживать её в д о б р о м здравии. Вы будете знать, каким заболеваниям б о л е е всего предрасположены и сможете вовремя принять меры, чтобы предотвратить их. Это будет эпоха беспримерно персонифицированного здравоохранения, когда элементарные единицы жизни станут инструментами её продления. И тогда из нашей памяти начнут стираться многие заболевания, терзавшие п р е д ш е с т в у ю щ и е поколение человечества.